Глава двадцать «Где я?» Непроизвольно вырвалось у меня после того, как я пришел в себя. Вместо уже привычной белоснежной комнаты вокруг была лишь тьма. Тьма, в которой я парил. «В буферной зоне умения второй шанс», — раздался голос Даяны. Вот только звучал он совершенно по-другому. Какой-то механический, что ли, а не нежный и манящий, как я уже привык. И что это значит? Погиб реципиент Воронов Михаил Васильевич, и погиб ты сам. Нужно выбрать кого-то одного, а чьей смерти будет происходить возврат. А как же слова о том, что двух смертей не бывает одновременно? Или это просто из-за того, что умение сработало у меня, как у основного носителя, и у отца, как у реципиента? Короче, хер знает. От смерти реципиента, естественно, ответил я. И следующий миг очутился в хорошо знакомой комнате. На прикроватной тумбе рядом с красной кнопкой снова лежал телефон. Раздался звук пришедшего сообщения. Реципиент Воронов Михаил Кириллович погиб. Желаете воспользоваться вторым шансом или вернуться в точку переноса? Да, Яна, ты меня слышишь? спросил я, вместо того, чтобы сразу возвращаться обратно. Сперва мне нужно было кое-что прояснить. Ответом мне был начавший моргать свет. Да «Даяна?» Свет вновь моргнул. «Ты не можешь говорить?» Свет снова моргнул. «Вот же, блин! Ну ладно, будем работать с тем, что имеем. Давай договоримся. Моргнуть светом один раз – это да. Моргнуть два раза – это нет. Три раза – не знаю». Свет моргнул один раз. «Отлично! Моя смерть и смерть отца считаются за два использования умения». Свет моргнул один раз. Херово. В таком случае остается всего одна попытка на возвращение. А что это было за солнце, которое уничтожило нас всех, я даже не представляю. Остается только надеяться на отца, Суворова, да и чего уж там, на Курмангалиева. Наверняка он знает о возможностях одаренных гораздо больше нас всех вместе взятых. С момента начала боя прошло меньше часа. поэтому я как раз смогу попасть в нужный временной промежуток. Если мы снова умрем вместе, это будет считаться за провал? И я окончательно умру?» Свет моргнул трижды. Вот же, снова засада. Отговорить отца идти в бой мне вряд ли удастся, а риск снова оказаться в подобной ситуации очень велик. «Ты можешь мне чем-нибудь помочь в этой ситуации?» «А что, в прошлый же раз Даяна помогла мне стать сильнее?» Может, и сейчас чем-то подсобит. Но свет моргнул дважды, обломав меня. Здесь мне делать больше нечего. Будем разбираться на месте. Жму на воспользоваться умением, и снова вылезает выбор времени. Вот только на этот раз времени было на пять минут больше. Это получается, я стал сильнее? Или отец смог еще немного подрасти в силе после победы над Монголом? Выбираю максимально возможное время возвращения и оказываюсь перед домом Курман-Галиевых. Как раз в тот момент Эрджан начинает открывать портал. Еще до того, как он полностью развернулся, я запрыгнул в него. «Кто может создать огромное солнце, способное уничтожить все в радиусе сотни метров?» — выпалил я, оказавшись в центре защитного построения. «Любой одаренный из родов Ахуа или Амон, достигший вершин могущества». Ответил мне явно заинтересованный коллекционер. «Хочешь сказать...» Так и не договорив, спросил отец. Но мы прекрасно поняли друг друга. «Да», — кивнул я ему. «Огромное солнце, которое уничтожит остатки боевиков, сынов Господних и Каракуртов, а вместе с ними и нас». «Месяц назад ко мне приезжали представители от Майя. Хотели купить у меня пару дочерей. Моей ценой как раз был дар солнца». «Но они отказались, и я думал, покинули страну», — сказал коллекционер. И сделал он это с такой легкостью, словно говорил о продаже щенков, а не о собственных дочерях. Похоже, что это уже не первое подобное предложение, и за подходящую плату Курмангалиев без проблем расстается с дочерьми. Да чего же мерзкий человек? И для чего только подобная мразь понадобилась императору? «Выходит, что не покинули». «Они наверняка попытаются получить свое», — сказал отец. В этот момент над нашими головами раздался хлопок. Через минуту Суворов окажется среди нас. «Ваши тени смогут справиться или хотя бы сдержать Архигранда из рода Ахуа?» — спросил я у воеводы сразу же после его приземления. «Вот же сука!» — выругался Суворов. «Нашел, где вылезти!» «Ты о чем?» — спросил его отец. «Посторонним не положено знать, тем более этому ублюдку!» Кивнув в сторону коллекционера, сказал воевода. «Понял, принял!» — пожал плечами отец. «В любом случае, думаю, у них еще состоится с Суворовым разговор на эту тему без свидетелей, если, конечно, удастся остаться в живых». «Ну так сможете или нет?» — вновь спросил я. «А ты откуда вообще знаешь о моих тенях? Ворон, твой шкет?» «Хотя, не отвечай, и так вижу, глаза воронцовские и морда такая же упертая!» Хохотнув над собственной шуткой, сказал воевода. «Просто ответьте и все!» Начал меня уже подбешивать этот дуболом. «Если не будут тратить силы, то вполне. Но при таком раскладе вам придется самостоятельно разбираться с сынами и каракуртами!» Моментально становясь серьезным, наконец ответил мне Суворов. «И мне желательно знать, где находится эта падаль, чтобы не дать ему нанести удар!» «Где-то за строем основных сил боевиков. Более точное место не могу назвать». «Это оно самое?» — спросил Суворов у отца, видимо, намекая на пресловутое боевое предвидение, о котором мне до сих пор никто ничего не рассказал. «Хотя я ни у кого и не спрашивал. Согласен, мой косяк, но в последнее время голова занята совершенно другим». Уже дважды он помогал нам выбраться живыми из западни. Суворов лишь кивнул, и они с отцом принялись разрабатывать стратегию, периодически советуясь со мной и Курмангалиевым. На этот раз его женщинам придется вступить в бой. Воевода будет полностью сосредоточен на устранении Ахо. Всех неодаренных вместе с нашими дружинниками и Дашей было решено пока оставить на территории кланового квартала. Вместе с ними оставался и сам коллекционер, который оказался знатным трусом. Он напрочь отказался идти в бой вместе со всеми. Ведь сейчас мы собирались полностью уничтожить оба отряда боевиков и только после этого эвакуировать оставшихся. А это был огромный риск. Но, честно говоря, на него никто и не надеялся. На самом деле потенциально сильнейший одаренный на планете оказался слабаком и трусом. Благодаря моим данным, достаточно быстро удалось состряпать план атаки, который подразумевал в себе тотальное уничтожение живой силы противника. На помощь отцу пришли толковые люди из других кланов Газни, которые благодаря нашим действиям тоже подверглись атаке боевиков. Теперь они просто вынуждены спасаться бегством с родных земель. Отец сказал, что император Российской империи примет их на своих землях. Еще бы, больше двухсоти надаренных. Сами же женщины из рода Курмангалиевых, несмотря на всю их силу, оказались совершенно незнакомы с тактикой и стратегией ведения боевых действий. Они всегда уезжали просто на голой силе. Но в этот раз одной силы явно будет недостаточно. Теперь я понимаю, почему коллекционер постоянно бегает по миру, ища места, где его клан окажется сильнейшим. Он просто боится. План был готов. Неодаренные укрылись на подземных этажах особняка Курмангалиевых, и мы приступили. Эржан открыла портал, в который шагнул отец, а в следующий зашел уже я. К этому времени по защите, установленной одной из дочерей коллекционера, уже несколько минут безуспешно бились дальнобойные техники и разрывались тяжелые снаряды. Боевики пошли на штурм. Оказавшись среди боевиков, я тут же начал уничтожать неодаренных. Сейчас у меня не было защиты теневых воинов, поэтому необходимо быть предельно осторожным. Недалеко от меня открылся еще один портал, и из него вырвалась волна пламени, уничтожающего все на своем пути. Портал закрылся, оставив после себя оплавленную технику, трупы и несколько живых факелов, моментально огласивших поле боя своими криками. «Вот же!» Да они такими успехами и нас с отцом могут запросто задеть. Зрелище вырвавшегося из портала пламени заставило меня остановиться на пару секунд, что едва не стоило мне жизни. В последний момент я заметил приближающийся ко мне булыжник и смог отскочить в сторону. А на том месте, где я стоял, столкнулось три крупных камня, разлетаясь на куски. Хоть моя броня и была сейчас очень крепка, подобного удара она бы наверняка не выдержала. И снова камни. Как же я ненавижу одаренных, способных управлять ими. Но эти одаренные меня сейчас не интересовали. Ими должны были заняться основные силы, что сейчас стремительно приближались к позициям боевиков. Мы с отцом справились со своей задачей на отлично, выбив всех неодаренных в километровом радиусе. После подобного марафона меня ощутимо штормило. Приходилось несколько раз сжигать силу, чтобы увеличить восприятие. Перегрузки хоть и были очень маленькими по времени, но давали о себе знать. Казалось, что мы сражаемся целую вечность, но в действительности прошло не больше минуты. «Мы должны продержаться до прихода основных сил», — пророкотал отец, когда я осушил последних неодаренных, пытающихся сбежать. «Не ввязывайся в бой с сильным противником! Это не наша задача!» Сказав это, отец бросился к ближайшему одаренному боевику. Если в прошлый раз они вышли против нас единым строем, то сейчас расползлись по всему полю боя. Основные силы боевиков еще не показались, видимо, выжидая, когда слабосилки измотают нас. Но больше всего мы с отцом изматывались, гоняясь за противниками. Вот в таких догонялках мы и провели еще минуты три, пока не нарисовался монгол. А из-за Тулаху, видимо, надоело наблюдать, как его армию уничтожают всего два человека. Сперва по полю бою шандарахнуло всем, чем только можно было, едва не зацепив меня. А затем я снова поздоровался с главой каракуртов, словив от него сразу с десяток сильнейших ударов, отправивших меня полетать. Вот правда, меня аккуратно поймали воздушной волной и поставили на ноги. Наконец подошли основные силы. Теперь мне не нужно будет самому сражаться с этими монстрами. Суворов отсутствовал, и из-за Тулах тоже выбрал меня своей мишенью. Но он был слишком медленным. Главным нашим козырем был защитный барьер, который сдерживал колоссальные по своей мощи удары объединенных сил боевиков. Девушку, поддерживающую этот барьер, вроде Рухию, постоянно подпитывали силой сразу шесть одаренных, которых хватало всего на несколько минут. после чего их тут же сменяли другие. В основном в качестве батареек для щитовика служили одаренные местных кланов. Женщины Курмангалиевых намного превосходили их по силе дара, что они и показали, нанеся удар по позициям боевиков, подойдя к ним достаточно близко. Крутых техник они не знали, но силой были не обделены. Даже простой огненный шар может натворить очень много дел, если вбухать в него прорву энергии. Собственно говоря, дочери и внучки коллекционера именно этим и занимались сейчас. Я видел, как неспособных создавать сильных защитных техник одаренных разрывало на куски взрывами тех же огненных шаров, нарезала на куски ветряными лезвиями или перемалывала кости какими-то совершенно непонятными мне силами. Глава Каракуртов предпринимал несколько безуспешных попыток ворваться в наше построение. Но помимо защитного купола, мы сейчас были окружены сразу несколькими техниками, через которые не мог прорваться даже грант физик И опять же это было благодаря мощи, вложенной в эти техники. Техники, которые мог создать одаренный уже на второй ступени дара. Но все не могло быть так легко и просто. Все же терпеть не могу одаренных аспектом камня. Езатулах снова решил обрушить на нас скалу, и, как мне показалось, На этот раз она была в несколько раз больше той тридцатиметровой махины. «Я не удержу! Мало силы!» – заорала наша защитница. Она вся тряслась от перенапряжения. Из носа текли тоненькие струйки крови, и даже манежа, шедшая рядом с ней, не могла помочь. Куда же ей еще больше силы? Ее организм уже не выдерживает мощи, проходящей через него. Но крик Рухии был услышан. Сразу десяток сестер пришли ей на помощь. Мне даже представить сложно, какая это мощь. Да если эту мощь вложить в атакующую технику, то она вполне сможет уничтожить запущенную в нас гору. Но эта сила ушла на защиту. До этого момента щит можно было разглядеть лишь когда он подвергался атаке. Сейчас же защита усилилась настолько, что купол стал непроницаем даже для света. Тьма накрыла нас. Кто-то из младших вскрикнул. Они совершенно спокойно убивали людей, смотрели на изувеченные тела, вывалившиеся внутренности, оторванные конечности, а, оказавшись в темноте, испугались. Пара секунд, и щит потряс мощнейший удар. Земля под ногами заходила ходуном, словно началось землетрясение. Раздался отвратительный скрежет, и многотонная дубина, которая должна была превратить нас в лепешку, упала где-то слева от защитного купола. Рухия глухо застонала, и купол исчез. Я посмотрел наверх и увидел, как над нами стремительно начинает зарождаться солнце. Вот и главный говнюк показал себя. Но развернуться ему не позволил Суворов. который все это время находился среди нас, но я его даже не видел. Вокруг него взметнулся темный вихрь, раскидывая стоящих рядом с ним одаренных. Этот вихрь устремился к растущему солнцу, полностью окутывая его. Как только это произошло, Суворов утробно зарычал, и тень начала сжиматься. Пара секунд, и небо было чистым. Повернувшись, чтобы посмотреть на воеводу, Я увидел лишь пустой пятачок оплавленного песка. Защитив нас от неминуемой смерти, Суворов бросился за своим противником. «Держать строй! Все активировать личную защиту!» Взял на себя командование какой-то мужик из местных, с трудом говоря по-русски. Но бабам это и было нужно. Они привыкли всю жизнь выполнять чужие команды. «На вас есть затулах», — сказал я этому мужику. а сам устремился навстречу главе Каракуртов, который теперь мог натворить дел среди лишившегося защиты строя. Девушки, которые поддерживали круговую защиту, отдали свои силы щитовику и теперь также лежали полностью опустошенными. Но оставшихся в строю вполне должно было хватить, чтобы разобраться с недобитками. Главное – ликвидировать предводителей. Краем глаза я заметил отца, сражающегося с монголом, и похоже, что на этот раз дела у него обстоят точно так же. Из правого плеча торчало несколько металлических прутов, пробивших броню. Главное, чтобы он выжил, а целители поставят на ноги. Еще раз дать ему второй шанс я не мог. Попробовал это сделать сразу же после возвращения. Кровь просто отказывалась оставаться в его организме. Нахождение под защитным куполом позволило мне немного восстановиться. Поэтому сейчас я снова был полон сил и не собирался позволять главе каракуртов валять меня, как в прошлый раз. Сейчас я поставил все на один удар. Разогнав свое восприятие до максимума, я сравнялся с физиком в скорости. Боевик явно не ожидал, что кто-то сможет провернуть подобное, что и сыграло мне на руку. На этот раз яд в его организм попал гораздо быстрее, но и мне не удалось снова остаться невредимым. Помимо руки, у меня наверняка были переломаны ребра. Но на такой обмен я согласен. Вот правда, передвигаться самостоятельно не мог. «Я же говорила дайечке, что он слабак», сказала главная пигалица, вроде Дайнана называла ее фаризой. «И какого хрена именно их решили отправить мне на помощь?» Эта мелочь вообще должна быть в поместье. Кто позволил им участвовать в сражении? «Фариза, хватит уже вести себя подобным образом!» К моему большому удивлению высказалась еще одна сестра, а третья ее поддержала. «Он только что убил Абдулу Мухаммеда Дарси, человека, который держал в страхе несколько городов на западе Афганистана». «Там-то и дело, что убил, а дедушка с ним уже почти договорился о ребенке!» Топнула ножкой Фариза. Другие девочки посмотрели на нее, как на больную, и, покачав головой, подошли ко мне. «Девчонки, спасибо вам, конечно, за помощь, но я тяжеловат для вас!» Вместо ответа вперед вышла самая молчаливая из сестер и резко подняла меня, словно я ничего не весил. Причем сделала она это очень быстро и аккуратно. «А физик!» — усмехнулась старшая из этой компании. Сопротивление боевиков уже было практически подавлено. Серьезный бой шел лишь с Езатулахом, который никак не хотел умирать. Что там происходило, я не видел, но шум стоял знатный. Девчонки оттащили меня к валяющейся в паре десятков метров в скале. Там был создан импровизированный госпиталь. в котором заправляла изнеможденная манежа. Помимо нее здесь была Азиза и еще четыре целителя, но явно намного слабее женщин из рода Курмангалиевых. Все девушки плохо умели сражаться, и раненых среди них оказалось на удивление много. Рядом с целителями лежало несколько бездыханных тел и сидели девушки с отсутствующими конечностями. — Позаботься о моей девочке, — с мольбой во взгляде сказала манежа. перед тем, как потерять сознание от перенапряжения. Но главную свою задачу она выполнила, вылечив меня. К этому времени Язатулах уже был повержен. Его тело разорвали на несколько частей. Даже не хочу знать, что Задар сделал подобное. Но, судя по восторженным крикам, это сделала Эрджан. Отца я нашел примерно на том же месте, что и в прошлый раз. Ступни у него были целые, а вот левая рука была вырвана вместе с плечом. Зрелище было отвратительное. Но самое главное, он остался жив и даже еще был в сознании. «Не надо тратить на меня силы. Я смогу продержаться еще достаточно долго», — сказал отец, когда я отправил сестер, которые от чего-то увязались за мной следом, за целителем. «Ты молодец, сын!» — сказал он, закрывая глаза. Я перепугался до усрачки, тут же бросившись к нему. Но отец дышал, и пульс был достаточно ровным. — Этого слишком мало, чтобы прикончить меня, — усмехнулся он. Просто дико устал. Ублюдок-монгол по праву заслуживал славы одного из сильнейших бойцов. Надо будет предать его тело земле. «Отец что-то еще говорил, пребывая в своих мыслях. Впервые вижу его таким». Когда пришел целитель и принялся за отца, тот раскрыл глаза и посмотрел на меня совершенно осознанным взглядом. «Найди воеводу и помоги!» «Вот же, я совсем и забыл о нем!» Секунда, и сигнальная сеть раскинулась далеко за пределами поля боя. В паре километров отсюда я получил пару откликов и тут же бросился туда. Оказавшись на месте, увидел, как в небольшом овраге мутузятся два мощных мужика, одним из которых был воевода, вторым оказался огромный лысый индеец, даже превосходящий своими габаритами Суворова. Индеец был в одних шортах, все его тело было покрыто множеством разнообразных цветных татуировок, причудливо двигающихся при каждом движении своего хозяина. Похоже, они полностью исчерпали себя, так и не выяснив, кто же сильнее при помощи дара, и теперь сошлись в рукопашной. А я никогда не верил Борову, который говорил, что такие случаи не редки на поле боя. И постоянно пытался сочковать во время тренировок по рукопашной. Вот правда, мне никто не давал этого делать, но попытки я все же не оставлял. Суворов и его противник наносили друг другу мощнейшие удары, которые гарантированно убили бы обычного человека. Но эти двое даже не подавали вида, что им больно. У воеводы были разбиты губы и рассечена правая бровь, кровь из которой заливала ему глаз. Индеец мог похвастаться свернутым на бок носом и распухшим, уже посиневшим ухом. Потянувшись к дару, я попытался помочь воеводе остановить кровотечение. а заодно прощупать защиту индейца. Пора прекращать этот бой и уходить отсюда. «Не лезь, пацан!» — заорал воевода, когда я остановил ему кровь. «Я сам сверну шею этому красножопому толерасту!» «Ну уж нет, господин Суворов. Свои амбиции засуньте в задницу. Слишком велик риск, что шею свернут именно тебе. На расстоянии справиться с индейцем я не мог». Даже несмотря на полное опустошение Мая, я не мог пробиться сквозь его естественную защиту. Поэтому, недолго думая, я облачился в самый легкий вариант брони, создал кристаллизированную каплю и начал сжигать силу, увеличивая свое восприятие. Воевода провел успешный прием, и индеец оказался на засыпанных песком камнях. Но он изловчился и смог повалить Суворова. подмяв его под себя и начав бешено лупить его кулаками. Вот тут и вмешался я. Одним рывком, срывая индейца с Суворова, я распылил кристалл у него перед лицом и отшвырнул в сторону. Все, он уже труп. Мне осталось только собрать каплю обратно. Кулак уже почти сжался, когда его остановила тень. Что за... Посмотрев вниз, увидел горящие яростью глаза Суворова. «Где, спрашивается, он силы взял?» Но похоже, что полностью опустошенным был лишь индеец, а воевода решил поиграть в благородного и дать своему врагу шанс на победу, выступив с ним на равных условиях. «Старые вояки, они что, все на голову больные? Или как? Я просто не понимаю». «Я сказал, не лезь!» — заорал Суворов. «Да пошел ты!» — добавив максимум силы в доспех, Я сломил сопротивление тени, и мой кулак сжался. За спиной послышались предсмертные хрипы. Наш главный враг был убит. Посмотрев в ту сторону, я в последний момент успел закрыть собой воеводу и поставить перед нами кровавый щит, который не сильно помог против устремившихся в нас струй плазмы. Индеец перед смертью все же смог нанести последний удар. Сперва разлетелся кровавый щит, А следом за ним не выдержала и моя броня. Единственное, что я успел сделать, это перенаправить удары, отклонив их от жизненно важных органов. В моем теле мгновенно появилось множество новых отверстий, но эти раны не были смертельны. Зато они были безумно болезненными. Плазма прошила мое тело вместе с защитой насквозь, оставляя после себя плавленные раны. Через пару секунд я заорал от дикой боли. Мне вторило гулкое рычание воеводы. Похоже, ему тоже досталось. Но раз рычит, значит живой. Сейчас нам нужно как можно быстрее вернуться к нашим и валить навстречу к эвакуационной команде. Вот правда, сам я передвигаться не мог. Обе ноги имели минимум по паре попаданий. Высику, Ох, как же я тебя высеку!» Причитал Суворов, вытаскивая меня из этого овражка. Его зацепило дважды, и оба раза прошлись по касательной, оставляя довольно глубокие подпалины. И выполнение приказа вышестоящего по званию. Раз. Дезертирство с поля боя. Два. Вмешательство в поединок. Три. Да тебя за подобное расстрелять мало. Вот только никто не будет этого делать. Дураки они, что ли, связываться с кровавым вороном? пусть и младшим. «Иди в жопу!» Только и смог ответить я, сжимая зубы от невероятной боли. «Вот же засранец!» хохотнул Суворов, мгновенно меняя свое настроение. «Весь в отца! Вас обоих надо высечь! Да только, боюсь, с Мишей не смогу справиться!» «И этого татуированного нужно как можно скорее доставить в столицу! Теперь-то не отвертятся!» «Скоро такая каша заварится!» Воевода говорил и говорил, вот только я уже перестал воспринимать его слова. Во рту пересохло, в голове начало шуметь, а перед глазами поплыли разноцветные круги. Как мы добрались до наших и двинулись навстречу эвакуационному отряду, я не помнил. Снова воспринимать реальность я начал лишь после того, как увидел перед собой напуганное лицо бледной, словно сама смерть, Дайнаны. В этот момент уже заканчивалась посадка на эвакуационные самолеты. «Живой!» — тихо произнесла девушка. Из глаз у нее покатились слезы. «Я же тебе говорила, что ничего с ним не сделается. Охранители рода императорского очень живучие». «Знала бы ты, сколько народу их хотят убить, но все сутся в штаны вызвать их на поединок!» «А вот это что-то совершенно новое! Даша что, пьяная? Что же у них тут творится в Афганистане? Как, а самое главное, чем они могли напоить одаренную? Из чего Даша разговаривает с Дайнаной, словно они уже давние подруги?» «А вот был бы я рядом, так он бы вообще без единой царапинки из боя вышел», заявил присоединившийся к девчонкам читер. «Если бы ты был с ним рядом, то Сереге пришлось бы только и заниматься тем, что спасать твою задницу». «А так он вон гранда физика в одну харю завалил, и еще помимо одаренных накромсал», раздался голос Лешего. А после появился и Айболит. с глухим хлопком откупорив бутылку со спиртом. «Кастрирую!» — выдавил я из себя, когда понял, что этот садист собирается сейчас сделать. Раны и так ужасно болели, не хватало их еще и спиртом поливать. «Нужно обеззаразить! Слишком много в раны попало грязи!» — начал настаивать на своем доктор. «Кастрирую!» — снова повторил я, на этот раз уже более уверенно. «Всю грязь я уже убрала, а как восстановлю силы, начну залечивать повреждения. Хотя к тому моменту уже мама поднакопит сил и справится с этим намного лучше и быстрее меня», — сказала Дайнана. «Но этот гад все же не удержался и капнул мне спирта на одну из ран». «Вот же!» «Потом отомстишь. Не трать сейчас силы, они нужны тебе для восстановления», — заговорила Дайнана. Лететь долго, поэтому лучше поспи. А пока будешь спать, мы с мамой поставим тебя на ноги. «Отец?» – спросил я. «Он в относительной норме. Через пару недель уже будет играть в футбол. Или во что у вас там в империи играют? А теперь все. Давай, спи!» «Да чего ты с ним разглагольствуешь? Не хочет сам спать? Давай ему поможем! Ударь его головой о борт самолета и всех делов!» Рассмеялась, посчитав собственную шутку смешной, Даша. Сразу видно, что она с Чукотки. Только там, возможно, и будут смеяться над подобным. Вот теперь можно и поспать. Проснулся я незадолго до посадки, чувствуя себя просто великолепно. Все ранения уже были вылечены. Рядом лежали Дайнана и Даша. Девчонки сопели в четыре дырки, обнявшись друг с другом, словно лучшие подруги. В соседнем кресле спал читер и айболит. Лишь один леший что-то писал на неизвестно откуда появившемся у него планшете с символикой Российской империи. «Где отец?» – спросил я у дружинника, стараясь говорить как можно тише. «Только сейчас я обратил внимание, что мы находимся практически в кабине пилотов. Небольшое помещение было отгорожено от самого салона». Здесь, наверное, должны находиться стюарды во время полета, ну и отдыхать пилот со своими помощниками. Он летит на другом самолете вместе с воеводой, коллекционером и прибитым тобой индейцем. Его прибил воевода, а я лишь поставил финальную точку. Вот и получается, что его прибил именно ты, меланхолично произнес Леший, не отрываясь от планшета. Да что он там такого смотрит? Попытался заглянуть к нему, но ни черта не понял. Куча цифр, непонятные мне слова на латинице, графики и таблицы. «У них тут есть что-нибудь перекусить?» — спросил я. «Вон в том ящике!» Просто махнув в нужную сторону рукой, сказал Леший. «Через 10 минут мы будем производить посадку в аэропорту его. Просьба всем пристегнуться и перестать бегать по салону самолета». Раздался из динамика голос пилота. Отлично. Проспал весь полет. Просто лучше не придумаешь. А то бы от скуки маялся столько времени. После слов пилота проснулись девчонки и тут же налетели на меня, быстро разбирая имеющуюся еду, оставив мне лишь пару пачек крекеров. Из самолета мы вылезли последними. Просто пробиться сквозь толпу, набившуюся в салон, было нереально, пока все не вылезли. Тут же подбежал Семенов, чтобы проводить до предоставленных нам машин. Обе девчонки заявили, что поедут со мной. Но мне сперва нужно было увидеть отца и убедиться, что с ним действительно все в порядке. На душе как-то было неспокойно, и что послужило тому причиной, я не знал. После начала высадки всех остальных спасенных нами людей, на взлетной полосе началось небывалое столпотворение. Но приехавшие нас встречать люди из гнева государева, Быстро взяли дело в свои руки и начали наводить порядок. Отец нашелся минут через пять. Ему помогал идти Суворов, который посматривал на людей из гнева государева с какой-то ненавистью. Наверняка они перебежали ему дорожку, да и не один раз. Вот теперь, когда я увидел отца живым, можно было и ехать. Первой в машину мы посадили Дайнану, потом Дашу. Когда начал садиться я, мир вокруг моргнул. Я снова оказался в белоснежной комнате. Не дожидаясь звукового сигнала, схватил телефон. Сообщение было на месте. Рецепиант Романова Анастасия Николаевна погиб. Желаете воспользоваться вторым шансом или вернуться в точку переноса?